Глава 4. «Дебилы б...» бл... «Дебилы был...» Фраза, произнесенная министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым 11 августа 2015 года в ходе пресс-конференции с министром иностранных дел Саудовской Аравии Аделем Айджубейром, затем получившая широкое освещение в СМИ, стала мемом. Есть две версии, почему Лавров разборчиво сказал в микрофон «Дебилы», добавив нецензурное слово подчеркивая, что реплика не относилась к саудовскому министру. Первая версия гласит, что за минуту до того, как прозвучала нецензурная фраза, Лавров достал из кармана телефона и читал СМС-сообщение. Вторая версия «Коммерсанта» связана с поведением фотографов. За несколько секунд до слова «дебилы» Лавров как раз поправлял очки и тер лоб, а фотокоры принялись его снимать. Знаменитая фраза министра иностранных дел Лаврова вырвалась у меня сама собой — Я поймал несколько понимающих взглядов из свита гречка, сильнее прижал к глазам окуляра бинокля. Мы все стояли на специально возведенной вышке, с которой открывался отличный вид на бывшую котельную дивизию Дзержинского, в которой мы уже полгода как устроили тренировочный центр. Обучение передвижения спецназа, штурм базы террористов. Последнее, собственное и происходило — Вооруженные автоматами с холостыми патронами бойцы третьего отделения пытались захватить залетчиков с губы во главе уже со знаменитым художником, тем самым, что вырастил нечто на заборе части. Звали его Иван Кучерявый, но волос на голове рядового было не густо, одни залысины. И это в достаточно молодом возрасте. Художник подготовился к штурму на все 100%. Забаррикадировал двери разной сломанной мебелью, рассредоточил залетчиков по укрытиям. А вот молодые из третьего отделения сразу облажались. Подрывать дверь им никто не разрешил. Все помнили экзорсисы со светошумовыми гранатами на предыдущей показухе. Олидин до сих пор прихрамывает на правую ногу, хотя гипс уже давно сняли. Поэтому третье отделение вооружилось тараном и успешно его пролюбило. С первых ударов дверь не поддалась. Громовцы поднажали и провалили таран с концами в пробитую дыру. Что делать? «Урую в нарядах!» — прошептал стоящий рядом Ива. «Сколько раз с ними тренировали штурм?» — поинтересовался я у заместителя. Том открыл свою записную книжку, сверился с цифрами. «Девять раз». «Не густо». Громовцы вышибли дверь плечами, благо она была уже почти сломана, развалили баррикаду, рванули вперед и тут же повалились запнувшиеся, валяющиеся на полу таран. Боец со щитом успел вскочить первым, Но залётчики отстрелялись по нему, и судья на мостках, которого изображал Байбал, успел прокричать. «Головной ранен в плечо!» Спецназовцы схватили раненого товарища и, прикрываясь поднятым щитом, отступили обратно в коридор. «Почему нет ответственных за эвакуацию?» — не выдержал я, вдарил по деревянным перилам ребром ладони. И, конечно, перерубил их, вызвав переполох свита гречка. «Почему все отошли?» Ко мне протиснулся Ивашутин, успокаивающе положил руку на плечо. Это ты сам себя спрашиваешь, майор? Уел. Не кипятись, министр видел вашу съемку того, как работают первые два отделения, снайперы, поэтому и приехал глянуть вживую. А зачем попросили молодых на штурм? спросил я. Любой спецназ оценивается не по самым сильным, а по самым слабым. А кто у тебя слабые новички, конечно. Тем временем громовцы условно перевязали раненого, второй номер взял его щит. В комнату с террористами был заброшен муляж светошумовой гранаты, но залетчики уже отошли в другое помещение. Из-за двери опять обстреляли штурмующих. Тут Байбал выдал попадание в щит. Подыграл. «Если бы были заложники», — шепнул мне Ива, — «это провал». Штурм закончился. Террористов заковали в наручники, поставили в позу пьющего оленя. Начали обыскивать, хотя бы тут не налажали. Я подошел к лестнице. «Да не переживай ты так, майор. После того, как Гречко ушел дальше инспектировать дивизию, мы потопали в котельную в компании Ивашутина. Всё хорошо прошло. Глава ГРУ показал мне свой ежедневник, который пестрил записями. Видишь, сколько я себе полезного занес. «Запишите еще, вздохнул я. «Новый автомат нужен». «Какой же?» — генерал даже остановился, так удивился. Патрон 7,62 обладает избыточной мощью. БК тяжелый, таскать АКМ тоже умучаешься. Видели вы этих чудушных вьетнамцев с веслом в руках? Видел. Ну тогда понимаете меня. Для наших задач тоже нужен компактный автомат. Можно даже с раскладывающимся прикладом. Под какой патрон? Это пусть специалисты скажут, развел я руками. Что-то в районе 5 миллиметров, плюс-минус. И он сделал себе запись в кондуите. ГРУ может давать технические задания оружейникам. Задачу Михаила. Ага, это он про Калашникова. Ну что ж, АК-74 может появиться сильно раньше 1974 года. Повторяется история с Мосинкой, вздохнул Ивашутин. Перед войной тоже понимали про ее избыточную мощность, но с перевооружением на автоматы затянули. Пришлось в спешке клепать ППС и ППШ. Пётр Иванович внимательно осмотрел котельную, прошелся по мосткам. Потом заглянул в тир, пострелял из Винчестера. Помповое ружьё пользовалось неизменным успехом. Необычная перезарядка, другая отдача. Потом генерал добрался до штурмовой полосы. Она у нас тоже была модернизированная. Вник во все, Похвалил. Кроме ям, проволочных заграждений, стен и бревен, наличествовала канатная дорога со взрывпакетами, площадка для метания гранат. Причем последнюю сделали по фэншую, с круговым окопом вокруг возвышения. Сколько было случаев, когда боец с заволнения ронял гранату себе под ноги. А тут инструктор раз — и стаскивает в противоположную сторону залётчика. Шансы спастись вырастают в разы. Все по уму сделано», — покивал в ответ на мой рассказ Ивашутин. «А это что там происходит?» Я присмотрелся. Первое и второе отделение практиковались в вязании на веревках различных узлов — Проводник, схватывающий, булинь, восьмерка, Преподавал им все худощавый мужчина в штормовке. Болков. Вписался тренер в нашу структуру идеально, но пришлось побороться. Оказывается, Виталий Михайлович с 1938 по 1940 год, как немецкий шпион, отсидел в тюрьме под следствием, где ему выбили зубы. Зла на органы не затаил, но черную метку в личное дело поимел. Хоть и был реабилитирован в 1953 Пришлось подключать Олидина, доказывать наверху необходимость Балкова группе «Гром». Обосновал, доказал. Даже выбил должность в штатку и приличную зарплату. Больше двухсот рублей. Так сказать, загладить хоть так тяжелое прошлое. «Альпинистская подготовка», — пояснил я генералу. Тот махнул рукой, чтобы «Громовцы» не подрывались и продолжали заниматься своим делом. «Пока я рассказывал про Виталия Михайловича и пел тому дифирамбы», А Болков перешёл к тому, как правильно надевать снаряжение беседку и как страховать друг друга. «А для чего это все? удивился Ивашутин. «Я не слышал, чтобы ваш отряд планировали использовать в горах». «Вон они, горы наши!» — махнул я на дома офицеров на территории базы. «Любой захват заложников выше второго этажа и единственный вариант зайти внутрь через дверь. В теории можно проломить перекрытие через верхние или нижние этажи». Но на практике от этого вреда больше, чем пользы. Особенно, если много заложников. Проверяли. Вот зайти через окно — это, считай, полдела сделано. Как там говорил Суворов? «Удивить — значит победить», — покивал генерал. «Допустим, вы спустили спецназовца на веревке вниз, даже нескольких. А дальше что?» «Самый простой вариант», — ответил я. «Он сильно отталкивается ногами и, разбивая окно, влетает внутрь, уже готовый открыть огонь из пистолета». «Вот зачем вам шлем с забралом из бронестекла?» – протянул генерал. «В бронежилете в полной экипировке можно не обращать внимания на осколки». Я усмехнулся про себя. Детское время. Вот в нулевых, когда половина домов обзавелись стеклопакетами, ты бьешь в них ногами, а тебя отфутболивает обратно. Террористы за окном похохатывают. Тут я внезапно вспомнил еще об одном изобретении. Цеп на шесте. В навершие взрыв-пакет. классный способ вскрывать окна во всяких автобусах, поездах, ударил, и тут же по специальным мосткам штурм. «Что замолчал, майор?» Ивашутин присмотрелся ко мне. «Ушёл в себя, вернусь не скоро? «Что? Ах, да. Так вот, насчет штурма. Со стороны двери гром будут ждать. А если сначала окно, а только потом дверь? Потом, если в квартире или помещении несколько комнат с окнами, одно из них можно вполне тихонько вскрыть стеклорезом. «Ну, насчет тихонько я сильно сомневаюсь. Ты слышал этот скрип?» «Надо просто масло добавлять и очень аккуратно, по чуть-чуть резать, медленно». «Ладно, вижу, что у тебя все продумано». Генерал убрал ежедневник в портфель на замочке. «Пойдём, посмотрим, куда пропал гречка». А министр обороны осматривал казармы. И вот там ничего интересного не было. Все как у всех. Оружейки, взлетки, идеально заправленные постели. Это у срочников. У офицеров в общагах тоже прибрались. Натерли полы, повесили в коридорах шторы. Вокруг Гречка вился Козлов. Все объяснял, всех гонял. Хоть и подчиняется, дивизия МВД работает на КГБ. Маршал не просто член ЦК и министр обороны. Бери выше, кандидат в члены Политбюро. От его мнения многое зависит. Теперь пойдем в столовую, решил Гречка. Уже ужин, посмотрим, чем тут у вас кормят. Потом зайдем в дивизионный клуб. «Сегодня фильм про Чингачкука привезли», — тихо произнес стоящий за моей спиной Ива. Чингачкук. По-деловарски «Хингахгок» или «Хингуихкук». «Великий большой змей». Герой ряда литературных произведений Фенемура Купера. Принадлежит к литературному типу «Благородный дикарь». Происходит из племени североамериканских индейцев Магикан. Чингачкук – мудрый и храбрый воин. Он добр и справедлив. Его уважают друзья и боятся враги. Вот что сказано в книге «Последний из Магикана» о происхождении его имени. Конечно, имя Чингачкук, что значит «великий змея, означает, что он и в самом деле змея. Нет, его имя говорит, что ему известны все извороты, все уголки человеческой природы. что он молчалив и умеет наносить своим недругам удары в такие мгновения, когда они совсем этого не ожидают. Ивашутин услышал, повернулся к заместителю. «Совсем с ума сошли с этими индейцами. У меня внуки как посмотрели большого змея, так всё понеслось. Хау, я все сказал, перья, луки самодельные». «Ну, ковбой, бледнолицые собаки», — пожал плечами Том. «Для пропаганды это хорошо». Полезно напоминать народу, кто такие американцы и куда с континента пропали индейцы. Добирались недолго. От Кутузовского до Ленинградского проспекта доехали за полчаса. Припарковались возле гостиницы «Советская». С обратной стороны находился театр Ромен, куда жена достала билеты чуть ли не из-под полы и тем самым обломала мои планы по просмотру фильма с гойко Митячем. Я не встал на тропу войны, покорно согласился на «Цыган». Даже пошутил насчет ямщика и Яра. Тут-то Олидин меня и удивил. Оказывается, роман располагался как раз на месте ресторана «Яр», где в царские времена мощно так отжигали дворяне до да купцы в компании цыган. Преемственность поколений. «Тебе очень понравится, я уверена. Всю дорогу до театра Яна рекламировала мне новое развлечение. Вся Москва съезжается послушать романсы некого Николая Сличенко. Плачут, восторгаются». Собственно, подружка жены подорвала боевую подругу на все это мероприятие. «Яночка», — я погладил чуток обозначившийся животик жены, — «это же женское развлечение. Но ну, что я буду там делать? Плакать и платочком вытирать слезы? Может, я сяду в ресторане советской, подожду тебя?» «Коль, ты теперь в Москве живешь, возразила супруга. «Надо приобщаться к культуре. Ну что ты видел в своей жизни? Казармы, секретные командировки? А в них что? Кровь, кишки?» Ночью приснился туннель с Дэниелсом. Тот самый, куда мы с Чунгом забрасывали гранаты. Вот уж насколько у меня крепкая психика, а проснулся в холодном поту. Лежал, вспоминал, как Дамбо перерезал горло вьетнамцам, потом забег по джунглям. Сходил, открыл форточку. Под сквознячок засыпать легче. А тут Яна проснулась, объяснила по-простому, чем чревато простыть беременной. Хоть и наступил апрель со всеми прелестями весны, а ночью еще подмораживала. Потом-то мне еще на 8 марта обещал сводить куда-нибудь. Яна не сдавалась и продолжала меня уламывать, а сам умотал в этот свой Вьетнам. Он не мой. Я вышел из машины, открыл дверь жене. Пошли уже. В театре мне к удивлению понравилось. Сначала Яна сдалась и разрешила перед концертом зайти в буфет. Там я взял жене, чая и эклеров, а сам выпил пару рюмок коньяка. Рарад горячей волной прошелся по телу. и в зрительный зал я входил расслабленный и благодушный. Кудрявый брюнет Сличенко пел без остановки. Тут были и романсы, и народные песни, будто кто-то мне в кабацкой драке саданул под сердце нож. Цыганки под аккомпанемент трясли пестрыми юбками, кричали «Ай, люлю!». -лю Сличенко даже выдал что-то из современного, а именно про житие своего народа в большом городе. «Раскачу я на таганку, чтоб с собой забрать цыганку». Дальше любителя скачек по столице принимает милиция, но потом, сжалившись, отпускает. В антракте я прислушался к тому, что обсуждает народ. Ну, с и цыганские романсы, само собой. А еще людей волновало какое-то мумиё. Горный воск, который лечит от всего и сразу. Это женщин. Мужики трепались про 412-й москвич. Мощный мотор, 75 лошадей. Новомодные ремни безопасности. Последние никто признавать не хотел. Только слабаки и трусы пристёгиваются. Но это у нас как всегда, я даже не удивился. За нашим буфетным столиком стояла странная пара. Молодая крепенькая девчуля с высоким статным парнем-блондином. Волосы спутника чернявой девушки кучерявились, прям как у Сличенко. Пара обсуждала фигурное катание, какую-то калинку-малинку на льду, травма коленей. Это обсуждение шло по нарастающей, в ход шли претензии, высказывались обидки. В основном со стороны Чернявой. Виноватый блондин стоически терпел. «Это роднина уланов, шепнула мне на ухо Яна, «Восходящие звезды фигурного катания. Коля, я так хочу посмотреть на фигурное катание. Давай как-нибудь сходим». «Вся жизнь женщин подчинена хочу, а мужчин надо». На обратном пути Яна захотела сесть за руль «Волги», хотя я и сопротивлялся. «Ты беременная, а ты выпивши». «Что там с двух рюмок? Уже выдышал все на сцену к Сличенко». «Коля, не беси меня. У меня есть права, я сяду за руль». «Права есть, а опыта вождения нет». Мы еще поругались чуток, и я сдался. Становлюсь каблуком. И это закономерно. Многие брутальные мужики, особенно из силовиков, дома ходят тише воды, ниже травы. Просто не хватает сил командовать еще и в семье. Со службы возвращаешься весь выпотрошенный, наоравшийся и наматерившийся по самое «не могу». Вон как мы Ильясовых на прошлой неделе песочили. Про чеку молчок. Зато устроили внезапную проверку саперного хозяйства с приглашенными специалистами из дивизии. Разумеется, нашли кучу косяков. Тут же акты, комиссии, мат-перемат. Раздолбаев, конечно, на проработку, замполит бегает, тоже орет. Скандал получился громким, но управляемым. За пределы базы не вышел. Заодно подтянули дисциплину в отделениях. До кучи я еще устроил ночную тревогу с маршем в полной выкладке на 10 километров, до Балашихи и обратно, чтобы не расслаблялись. «Запомни, Коля, беременность не болезнь». Этим аргументом я на меня добила, с победным видом забрала ключи, села за руль. Управляла «Волгой» ловко, дорожные ситуации решала умело, хотя при таких пустых улицах это было немудрено. Пару раз я, конечно, в холостую выжал тормоз ногой, но домой добрались без приключений. И тут меня сразу в оборот взял тесть. отвел на кухню, задернул шторы, включил на подоконнике радио погромче. Это он типа комнату безопасности создает. Интересно. А прослушка уже научилась фильтровать посторонние шумы. «Готовься, на следующей неделе летишь в Прагу». Лидин включил электрический чайник, достал две чашки. Говорил очень тихо, я еле его слышал из-за радио. «Да у меня и загранпаспорта нет». Я выпал в осадок. «Выдадут», — отмахнулся тесть. «Завтра совещание у Андропова в Большом доме. Пройдешь инструктаж. Группа формируется межведомственная с подчинением комитету. Войдут в нее сотрудники ГРУ, представители международного отдела ЦК, ПГУшники. Куда без них? Поедете на рекогносцировку. Ситуация в Чехословакии осложняется с каждым днем. Дубчик на недавнем пленуме расстался со старой командой и назначает на все должности диссидентов». С морковского этого, Йозефа Павела. Последний так и вовсе сидел в тюрьме. Сейчас не вылезает из английского и американского посольств. Уже успел заявить про многопартийность, плюрализм, гласность, гаденыш. Ага, Чешские горби. Товарищи предупредили по линии ЦК, не вняли. Олидин тяжело вздохнул. «Под какой легендой поедем?» «Туристическая группа Министерства внешней торговли. Ты старший специалист отдела социалистических стран. Легенда тебе завтра дадут. Выучишь, пройдешь формальную выездную комиссию в Министерстве. К сожалению, придется изменить слегка внешность». «Насколько слегка?» – напрягся я. «Отпустишь усы и бороду, очки без диоптрий, еще по мелочи». «Виктор Иванович, не так быстро», – взмолился я. «Какая цель рекогносцировки? «Задача следующая. При необходимости быстро, без шума изъять всю верхушку ЦК КПЧ, вывести ее тайны в союз. Скрывать не буду. Инициатива моя, если что пойдет не так». Мы помолчали. «Это получается, я капал на мозги Олидину с Чехословакии, а тот Андропову?» Юрий Владимирович колебался. Тесть заварил чай, выставил на стол сушки. «Но моя точка зрения победила». Агу поддержала операцию, хотя была большая склока, что «семерка» лезет не в свои дела». «А Брижнев?» «До сих пор сомневается, но сказал, чтобы все подготовили». «Нам очень помогает Цвигун», — несколько раз беседовал с Леонидом Ильичем. «Дана команда восстановить резидентуру в Праге. Раньше ее не было. Так что на месте вас встретят. Будет помощь местных товарищей, плюс военные». «Армейцы планируют учение участников Варшавского договора на территории ЧССР». Так что и тут будет поддержка. Ладно, изъяли мы верхушку ЦК КПЧ. Я почесал в затылке. Какой дальше у вас план? Лидин похмыкал, но все-таки выдал замысел. Он был несложен. Во время военных учений мы похищаем Дубчика и Ко. В Москве с ними работают. Они на встрече представителей коммунистических партий Восточной Европы подписывают отречение в пользу лояльных Москве фигур. Главная задача — не допустить повторения венгерских событий. Чехи и Словаки должны все узнать, когда верхушка КПЧ уже будет в Союзе. «Тонкая хирургическая операция», — резюмировал Оледин. все как ты предлагал».